К ночи, после усердных упражнений, Жорж достиг истинного мастерства, что и продемонстрировал со всей старательностью. "Довольно уши заложило", Эраз Петрович отнял руку от руля и жестом остановил увлекшегося свистуна. "У вас отлично получается. Царь и его охрана будут в полной уверенности, что на них напали сухаревские. Повторите еще раз, что вы будете делать?" "Слушаюсь". Девяткин по-военному кинул ладонь к лихо заломленному картузу, который был ему выдан специально для операции подобными головными уборами щеголяют фортовые сухаревки, в отличие от хитровских, предпочитающих кепки восьмиклинки, или грачевских, у которых шиком считается ходить с непокрытой головой. Я сижу в кустах с юго-западной стороны от дома, там, где я вас размещу, уточнил Фондорин. Там, где вы меня разместите. Смотрю на часы. Ровно через 300 секунд начинаю свистеть. Когда из дома выскочат люди, два раза полю. Ассистент достал из-за пояса офицерский наган. воздух. Не просто в воздух, а вертикально вверх, спрятавшись за стволом дерева. Иначе пинчеры определят ваше местонахождение по вспышкам и откроют прицельный огонь. Так точно. Потом начинают ход в сторону Яузы, время от времени стреляя попрежнему в воздух. В наше намерение не входит никого убивать, вы просто должны увести за собой охранников. Так точно. В тактике это называется привлечением на себя главных сил противника. Вот-вот. Распетроввич с сомнением покосился на пассажира. Ради бога, не давайте им сокращать дистанцию. Не бародируйте. Ваше дело утянуть их за собой до речки, а там вы перестаете стрелять и просто убегаете. Все. На этом ваша миссия окончена. Девяткин с достоинством возразил. Господин Фандорин, я офицер российской армии. В тактических целях я могу произвести ложное отступление. Однако бегать, да еще от какой-то шпаны, не считаю возможным проверки я способен на большее». Что я делаю, спросил себя Рас Петрович, подвергаю риску жизнь дилетанта, и все из-за того, что по идиотски надулся на массу. Не отменить ли операцию пока не поздно? А впрочем, дисциплина есть дисциплина, приказ будет выполнен, вздохнул Девяткин. Но пообещайте, если вам понадобится помощь, вы свистнете мне по сухаревски и я немедленно кинусь на выручку. Отлично, договорились. Если я не свистну, значит вы мне ненужны облегченно сказал Фондорин. «Но волноваться не о чем, никаких осложнений не будет. Поверьте моему опыту. Вы командир, вам видней. Коротко ответил отставной поручик Ирас Петрович почти совсем успокоился. Теперь, согласно психологической науке, чтобы снять лишнюю нервозность, следовало завести разговор на какую-нибудь отвлеченную тему. Ехать до Сокольнического парка оставалось минут десять. Пошел мелкий дождь. Для операции это было, кстати, Мне кажется странным, что человек вашего склада оставил военную службу ради подмостков, сказал Фондорин легким тоном, словно они ехали на какое-нибудь светское мероприятие. Мундир вам, вероятно, был к лицу, а военная карьера прекрасно подходит к вашему характеру. Вы ведь идеалист, романтик. А существование театрального режиссера, каким вы желаете стать, в конечном итоге сводится к весьма прозаическим материям. Хороша ли пьеса, сделает ли она кассу, Пойдет ли на ваших актеров публика? Статус театра определяется не уровнем искусства, а ценой билета. Нойрович или тот же Станиславский почитаются гениями, потому что у них на афише написано: цена на места возвышенная. Отвлечь собеседника посторонней темой Удалось Девяткин горячо воскликнул: "О, как вы заблуждаетесь! Я театроцентрист. Для меня не просто весь мир театр. Для меня театр центр мироздания, его идеальная модель, лишенная пошлых и ненужных примесей". Да, тут, как и в обычном мире, все имеет свою цену, но в том-то и дело, что она возвышенная, возвышеннее, чем цена жалкой реальности. Когда я на сцене, все остальное перестает существовать. Ничто не имеет значения: ни зрители в зале, ни город за стенами театра, ни страна, ни земной шар. Это как подлинная любовь, когда тебе на всем белом свете нужна только одна женщина. Ты готов любить в ней все человечество. А без нее человечество для тебя ничего не стоит и ничего не значит. Вы несколько преувеличиваете, но я понимаю, что вы имеете в виду, сумрачно заметил Рас Петрович. Жорж пробурчал: Я никогда не преувеличиваю. Я человек точный. Но тогда в точности исполните все, как договорились. Мы приехали. Дальше пешком.